До деревни волчок добирался долго, продираясь сквозь кусты, шарахаясь от каждой тени Замерзший, усталый, сцарапанный, тайком он пробрался через двор и проскользнул в овин Здесь он надел свитер из грубой шерсти, улегся на соломенный тюфяк и накрылся сверху драной рогожей Понадобилось не меньше получаса, прежде чем волчок начал согреваться Потом он уснул Проснулся он лишь в полдень Застонал тихо, потом громче и, наконец, открыл глаза, сел на краю тюфяка Почувствовал неприятный вкус во рту, как будто ел пепел, и страшную головную боль. Поднявшись и ощущая ломоту во всем теле, волчок прошел к бочке с водой, взял ковш, зачерпнул воды, отпил несколько глотков, а оставшуюся воду перелил в пригоршню и выплеснул себе на лицо. Холодная вода помогла взбодриться. Рана от укуса женщины оборотня слегка побаливала, зато язва на предплечье затянулась, и теперь на этом месте виднелся лишь красноватый шрам в виде креста. Одевшись, волчок отправился к пастору Нейретару. Возле дома он столкнулся с Габриэлой. — Здравствуй, Вольфгант! — радостно приветствовала его девушка. — Здравствуй, Габи! — вяло улыбнулся в ответ волчок. — Ты плохо выглядишь, кузнец сказала она. — Уж не заболел ли ты? — Я плохо спал, — ответил волчок. Суетные мысли не давали успокоиться. Габи снова улыбнулась и мягко проговорила. — Такое случается, вольфганд Если хочешь, я скажу нашим людям, что тебе не здоровится, и ты не будешь сегодня работать. — Нет, Габи, не стоит. Сейчас перекушу и тут же приду в норму. Лицо девушки осветилось, и она быстро проговорила. «Сегодня у нас рыбный суп с лаком и караси, запеченные в лопухе. Прости, что я не смогу подать тебе на стол сама, нынче большая стирка, и я должна с другими женщинами идти к реке». «Ничего, я справлюсь и сам. Спасибо тебе за заботу, Габи». Егор увидел возле дома пастора чужую пегу лошадку и спросил. «Чья это лошадь?» «У отца гостит один городской священник, с которым они знакомы с юности», — ответила Габи. Но, кажется, он уже собирался уезжать. «Ясно». Волчок улыбнулся девушке, ободряющий ей подмигнул, а затем зашагал к дому пастора. Пасторный ретор и впрямь был не один. Он сидел за столом в компании толстого священника, голова которого была совершенно лысой, а сизый нос явно свидетельствовал о том, что гость неравнодушен к вину. Кивнув Волчку и жестом попросив его подождать, пасторный ретор заговорил со своим приятелем, продолжая прерванный появлением Волчка спор. «Рассуди сам, друг мой». «Можно ли назвать безупречно чистым человеческое тело?» «Конечно, нет», — воскликнул лысый священник и передернул плечами, показывая, насколько отвратительна ему мысль о телесности. «Но мы с тобой должны учить, что Сын Божий пребывал воплоти, то есть был в теле, так?» «Так», — неохотно согласился лысый священник. «Но, признаюсь тебе честно, вопросы телесности Бога всегда меня смущали». «Я тебя понимаю», — кивнул Нейретер. «Но мы признаем, что Бог вездесущий, а значит, Он пребывает в подземных ходах навозных жуков не менее чем на небе». Лысый священник страдальчески поморщился и с упреком проговорил. «Возможно ли об этом говорить и рассуждать вслух о подобном?» «Конечно можно», — отозвался пасторный Ретер. «И не только рассуждать, но и учить этому других. Разве не должны мы все учить, что сын Божий был в утробе Девы и родился из ее чрева? А сильно ли отличается человеческое чрево от какого-нибудь другого грязного места?» Пришлый священник вздохнул. «В твоих словах, друг мой, о чем бы ты ни говорил, чувствуется настоящая убежденность». «Но можно ли рассуждать о Боге столь убежденно, не испытывая волнений и сомнений? Ведь бытие Божье – слишком сложная материя для убогого человеческого разума». Пасторный ретро улыбнулся и заявил, «Убеждение – это то главное, что есть у христианина. Отмени убеждение, а ты отменишь само христианство. Представь себе проповедника, который сам не твердо верит и не настаивает на том, что он проповедует. Нелепее и безнадежнее зрелища не придумаешь. Твоя правда». Лысый священник отставил деревянную кружку, из которой пил молоко и сказал «Приятно было с тобой побеседовать, друг мой, а сейчас мне пора». Он встал из-за стола, и пасторный ретор поднялся вместе с ним. Пастор проводил гостя до двери, горячо распрощался с ним у порога, а затем проводил дальше, на улицу, и там снова распрощался с ним еще горячее, чем в доме. Пока приятели прощались, Егор открыл кастрюльку, зачерпнул половником суп и наполнил свою миску почти до края. Наконец пастор возвратился, притворил за собой дверь и прошел к столу. Усевшись за стол, Наритер пододвинул к себе тарелку с хлебом. «Когда ты вернулся?» – спросил он, преломляя хлеб и протягивая кусок волчку. «На рассвете», – ответил тот, принимая хлеб. «Что удалось узнать?» «Пряжка принадлежит барону Рогги». Лицо пастора вытянулось от изумления. «Барону Рогги? Ты уверен?» «Уверен». Волчок зачерпнул ложкой суп, отправил его в рот и заел хлебом. «Я пытался за ним следить». — проговорил он с набитым ртом. «Но на меня напали двое разбойников». «Вот как? И как же ты выкрутился?» Волчок усмехнулся и ответил. «Отче, вы не поверите тому, что я расскажу. Вступив со мной в схватку, эти двое негодяев превратились в зверей». Рука с куском хлеба замерла у губ пастора. «Что значит зверей?» — спросил он, нахмурившись. Волчок отправил в рот очередную ложку супа и ответил. «Я не слишком хорошо разбираюсь с демона, отче, но думаю, что эти твари были вервольфами». Пастор опустил руку и уставился на волчка недоверчивым взглядом. «Разбойники-оборотни? Ты не шутишь?» «Не шучу. Если, конечно, все это мне не приснилось». Лицо пастора потемнело. Некоторое время он молчал, затем тяжело вздохнул и проговорил глухим, угрюмым голосом. «Худшие из моих опасений подтвердились. Злые силы, вырвавшись из адской бездны, вселились в разбойников и превратили их в демонов». Пастор сделал паузу и договорил угрюмым голосом. «Схватки не избежать». «Я не успел сообщить тебе новость, Вольфгант. Мы наняли воинов для защиты деревни. Несколько обедневших рыцарей. И сегодня на рассвете они прибыли в деревню». Волчок взглянул на пастора удивленно. «Обедневших рыцарей?» Не поверил он своим ушам. «Бывают и такие?» «Разумеется. После того, как наш король создал отряда стрелков с их страшными мушкетами, часть рыцарей оказалась неудел. Король распустил их по родовым замкам, но у многих, кроме замшелых камней и дырявых тиковых кафтанов, не осталось ни гроша». Вот они искитаются по городам и весям в поисках способа разжиться хоть какой-нибудь монетой. Сколько же рыцарей вы наняли, отче? Трех. У них есть мечи и копья, а один из них неплохо владеет мушкетом. Надеюсь, этого хватит. И где они сейчас? Наосиновали за Авином. Утром, пока ты спал, они угощались молодым вином, а сейчас, проспавшись, приводят в порядок свое оружие, а заодно и самих себя. Некоторое время волчок молчал. Он вдруг вспомнил, как лакал кровь и почувствовал отвращение к еде. Отодвинув тарелку, волчок заговорил снова. «Отче, я хочу вас спросить, о чем именно? Возможно ли человеку вернуться назад во времени и изменить события? В каком смысле? В прямом. К примеру, теперь вы знаете, что главарь шайки черных псов – барон Роги. Что если бы вам представился шанс отправиться в то время, когда барон был еще младенцем, и задушить его в колыбели? Воспользовались бы вы этим шансом?» Пастор усмехнулся. «Я понял, о чем ты говоришь, Вольфгант, и вот что я тебе скажу. Бог, подобно вязальщице, плетет кольца и узлы, проходя ряд за рядом. А если так, то ничего не мешает ему время от времени распускать эти кольца и узлы, чтобы начать ряд заново». волчок выслушал пастора и кивнул. «Я понял, что вы хотели сказать, тетчи, но нет ли здесь противоречия? Не нарушает ли человек, исправляя события, которым надлежит случиться, Божью волю? Ничуть!» Ведь странник, отправившийся в прошлое, чтобы исправить цепочку событий, не более чем вязальная спица в божьих руках. «Кстати, Вольфгант, ты так и не попробуешь рыбу?» Волчок стушевался. «Рыба отменная», — виновата произнес он. «Но у меня нет аппетита». «В таком случае я распоряжусь отнести ее на ледник. Возможно, позже аппетит к тебе вернется, и тогда ты сможешь разогреть ее и съесть». «А сейчас...» Пастор вытер руки льняным полотенцем и поднялся из-за стола. «Идем!» Я покажу тебе рыцарей, которые будут защищать нашу деревню от псов-демонов.